Глава 26. Бензин. 23 часа 43 минуты. Машина отъехала от ночной бензоколонки настолько быстро, что работник-азербайджанец Мамет лишь отсокнул языком и покачал головой. Что-то с батюшкой не то происходит. Появился из темноты мрачный, как туча. Пробурчав сквозь зубы слова приветствия, попросил заполнить 93 -м. Целых 20 канистр срочно уезжает в глухую приморскую деревню под Архангельском. А там, дескать, с горючим полная труба. Ну и вот, Амамеда, какое дело? Клиент просит, хоть тонну зальем. Разговор славоохотливого азербайджанца относительно того, что цены на бензин растут, как на дрожжах, а правительству хоть бы хны батюшка не поддержал. Расплатился, не глядя, взял сдачу, погрузил канистры в автомобиль и рванул с места. Даже спасибо не сказал.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 Но лучше снова перейти на бесплатные похороны бомжей и бездомных. Потому что их на Руси-матушке пруд-пруди. А ментов, жаждущих халявных бабок, еще больше. Нет, пожалуй, одним исполнителем он уже ограничится. В молодости его здорово удивила вторая часть фантастического фильма «Терминатор». Получилось, что в будущем сидят полные идиоты. Ведь уже и так понятно, что один робот-киллер не справляется. Пошлите сразу взвод, и кромты будут этому самому Джону Коннору. Так нет. И во второй, и в третий раз биться со Шварценеггером приезжает одинокий, как перст, киборг. Впрочем, третью часть «Терминатора» отец Андрей лично не смотрел, но ему пересказывали содержание. Взвода, вероятно, в данном случае будет многовато. Однако мобильная бригада из трех исполнителей – то, что надо. Двое в первый же день устранят Калашникова и других любознательных псов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 Иначе со всеми этими адскими существами пришлось бы туго. И так уже в комнату без противогаза не зайдешь. Короче, он отведет себе на реализацию максимум месяц. Немного, но при условии крайне напряженной работы будет достаточно. Поставив последнюю канистру в подвале, отец Андрей достал из старого холодильника жбан с квасом. И выпил его залпом, не замечая, что струи кислотковатой жидкости заливают грудь.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 Включенное радио на кухне в очередном обзоре криминальных происшествий упомянуло, что примерно час назад неизвестными был ограблен мелкий магазинчик готовой одежды в подмосковной Лобне. Воры взяли немного, всего лишь два костюма, рубашки и 3000 рублей из взломанной ломом кассы. Отец Андрей не услышал этого, ибо возился в подвале, а если бы и услышал, то вряд ли придал бы значение.